дал теоретическую схему физико-химической структуры хромосом. В отличие от западных генетиков, Зубр был готов к интересу, который пробудился у физиков к биологической проблематике. Когда он свернул к физикам, все боялись, что он свернул в сторону от дороги. Оказалось, что сюда и пошла дорога. Вместе с Дельбрюком он стал ездить к Бору. Нильсушка Бор, по-моему, был умнейший ученый XX века, До сих пор никого нет умнее и крупнее его в физике. А уж о добропорядочности и говорить нечего. Добротный человек во всех смыслах. Нильсушка – это не фамильярность, а приступ нежности. И Дарвин у него – Карлуша. Таков стиль той копенгагенской жизни с ее системой взаимоотношений. Многое в ней уже неуловимо. Будучи в Копенгагене, я отправился в институт Бора, Просто взглянуть на это место. В Копенгагене для меня существовали прежде всего два человека: сказочник Ганс Христиан Андерсен и физик Нильс Бор. Все связанное с Андерсеном показывали на перебой, а где был институт Бора, знали немногие. Он стоял в глубине улицы, темно-серый трехэтажный дом, крытый черепицей, такой, как на всех старых фотографиях. Мало что изменилось здесь с довоенных лет. Я узнал его сразу, хотя никогда здесь не был. Дом не имел архитектурных примет, скромная невидная постройка, никакого сравнения с размахом застекленных объемов современных физических центров. Я вошел в подъезд, спросил, можно ли посмотреть кабинет Нильса Бора, что для этого нужно. Привратник пожал плечами. Ничего не нужно, разве что подняться по лестнице. Лестница была как лестница. Я походил по коридорам мимо комнат, где работали нынешние физики. Листали журналы, стучали на машинках. Никто меня не останавливал, не проверял документов. Наконец я набрел на кабинет Бора. В нем тоже не было ничего мемориально торжественного. Ни экспонатов, ни надписей. Обыкновенный кабинет. Стоял письменный стол и стулья. Разве что на стенах висело множество групповых фотографий. Боровская школа, коллоквиумы разных лет, Бор в центре, вокруг его ученики и коллеги, сперва молодые, неузнаваемые. Потом, от снимка к снимку, черты этих людей становились знакомее и, наконец, превратились в портреты из моих институтских учебников. Канонические портреты всем известных классиков, великие творцы современной физики, маги всесильной науки, авторы уравнений и формул, атомной бомбы, атомной энергии, теории частиц меченых атомов, изотопов, ускорителей. То был круг людей, которые когда-то привлекали меня. Они должны были изменить мир к лучшему. Теперь я смотрел на них без восхищения, с некоторой жалостью и разочарованием. Памятники несостоявшихся надежд Соавторы, способа ликвидации человечества, жертвы или герои. Я сидел один в этом кабинете, пытаясь разобраться в своем чувстве, достойны они любви или проклятия. А сам по себе это был милый мемориальчик, галерея исторических персонажей, может быть лучшая страница истории физики, еще невинная, полная пылких утопий, силы, веселых розыгрышей». Зубр знал их всех, дружил со многими, прогуливался, выпивал, трепался. Он-то не был застеклен от меня. Он здесь бывал, здесь ракотал его голосище, гремел его смех. Он связывал нас с этим знаменитым местом, вознесенным на пьедестал истории. Со смаком и хрустом поедали они яблоко познания, но недолго. Им не удалось насладиться его чистым вкусом. Война вытащила их на передний край, связала с проклятой бомбой, развела по разным сторонам фронта. Одни уехали в Америку, другие в Германию. Политика грубо вмешалась в судьбу почти каждого, ткнула в сделки. И зубр не избежал общей участи. Я увидел его долю не исключительной. В ней было нечто общее, сходное с другими, с теми, кто стоял рядом с ним на этих старых снимках. Собирались крупные теоретики со всего мира на Боровский кружок потрепаться. Приезжали только те, кого приглашал Бор. Я тоже такой порядок перенял. От 15 до 25 человек у нас собирались. Больше-то интересных не собрать.